Глава 4. Такси — это водный раствор в воде. Джиккелли. Местечко тут, скажу я вам, было приятным, если бы не эти извращенцы. Таксист сказал это на тот же лад, на какой отпускал все замечания, с тех пор, как подобрал нас. Через плечо, беззаботно ведя свою повозку, на полной скорости сквозь сутолоку уличного движения. Большую часть его болтовни я игнорировал, что его, похоже, не волновало, он и не ждал ответа. Но последнее его замечание вызвало у меня интерес. И, «Извините, разве вы не извращенец?» «Я имею в виду изверг». Водитель резко вернулся лицом ко мне. «Вот». Видите, что я имею в виду? Честно говоря, я не увидел. Если в его заявлении присутствовал какой-то смысл, то он ускользнул от моего понимания. Однако я увидел другое, что мы по-прежнему несемся вперед, не замедляя скорости. Впереди маячила толчая из остановившихся повозок, о которой водитель позабыл. донеся до меня свой довод. — Смотри! — длягричал я, лихорадочно показывая на препятствие. Не отводя взгляд от моих глаз, водитель резко стукнул по приклеенной перед ним колен-коленькой игрушки в виде гуся. Игрушка издала резко страшно. — Ага! — способна доставить ей титул короля гусей, если бы у тех когда-нибудь бывали выборы. И именно об этом я и говорю», — закончил водитель, снова переключая внимание на лежащую впереди улицу. Пробка каким-то чудом рассосалась прежде, чем он закончил говорить, и мы проплыли через перекресток нетронутыми. «Успокойся, Скиф!» — рассмеялся Карвин. «Эй, этот парень профессионал!» «В чем профессионал?» Пробурчал я. «Как в чем?» — не понял водитель, начиная снова оборачиваться. «Да и ни в чем. Я... так, ничего». Такси не произвело на меня впечатление с тех пор, как подобрало нас. На самом деле подобрало нас через чур мягко выражение, нисколько не предающее того, что случилось в действительности. Следуя инструкциям Кальвина, Я подошел к бровке тротуара и поднял руку. «Вот так!» – спросил я его и сделал ошибку, повернув голову для обращения прямо к нему. Отвернувшись от улицы, я не видел того, что случилось потом, невероятно к лучшему. Обычный гул уличного движения внезапно взорвался от криков и треска. Пораженный, я дернул руку обратно. и боком отпрыгнул на более безопасное расстояние от улицы. К того времени, когда я сосредоточился на открывшейся сцене, почти весь шум и суматоха уже прекратились. Уличное движение позади приткнувшейся к тротуару рядом с нами повозки застопорилось, и заблокированные водители высовывались, крича и угрожающе размахивая руками. Возможно, некоторые и столкнулись. Но большинство ехавших по улице повозок находились в таком состоянии, что я не мог сказать точно, какие из повреждений новые, а какие шрамы от прежних стечек. Совершенно верно, подтвердил Кальвин, ничуть не взволнованный случившейся свалкой. Шутишь, Остановившаяся забрать нас повозка была из тех, что вселяет уверенность. Ну, не совсем. Она представляла собой своего рода ящик, висевший между двумя взнузданными безхвостыми ящерами. Головы рептилий обматывали повязки, закрывающие их глаза, но они не переставали рыскать из стороны в сторону, выбрасывая и убирай языки в поисках данных об окружающей среде. Попросту говоря, они выглядели достаточно мощными и голодными, чтобы я желал держаться от них подальше». «Может, нам следует подождать другого?» — с надеждой спросил я. «Садись», — приказал Джин. И «Если мы будем долго препятствовать движению, вернется легавый». Это оказалось для меня достаточно убедительным мотивом. И я храбро забрался в ящик и занял сиденье позади водителя, а Кальвин не покидал района моего плеча. Внутри ящик показался безопасным. Сзади, где я сидел, стояли два сиденья, и еще одно находилось рядом с водителем, хотя оно было завалено бумагами и коробками, сыпавшимися иной раз на пол, когда мы слишком быстро сворачивались за угол. В ауриоле вокруг водителя к стенам и потолку были прикреплены клейка-лента или булавками заметки и картинки, контрастировавшие с набором циферблаток и кнопок на приборной доске перед ним. Возникало впечатление, что водитель жил в своей повозке, и это в какой-то мере успокаивало. Ведь не станет же человек делать что-то, подвергающее опасности его собственный дом, не так ли? Куда? Осведомился водитель, небрежно втискивая повозку обратно в поток уличного движения. «А отвезите меня в отель. Дорогой, дешевый». Какой? Ну, что-нибудь умеренно, скорее недорогой. Хорошо. С финансами у меня дела обстояли весьма неплохо. Стягивавший мне талию пояс с деньгами содержал 2000 и золотом, захваченным для покрытия расходов на поиски. Но не было смысла без нужды разбрасывать их. Раз я не собирался проводить много времени в номере, мне и не понадобится ничего особо грандиозного проехав первые несколько кварталов я снова подумал мудро ли я выбрал повозку насколько я мог судить ящером завязали глаза для того чтобы звериный инстинкт выживания не мешал им выполнять приказы водителя мне не удалось разобраться как водитель управлял ими Но он твердо решил сохранять головокружительную скорость, не обращая внимания на такие мелочи, как безопасность и здравый смысл. «Так вы двое долго пробыли на изборе?» Голос водителя вернул меня в настоящее, которое мозг отчаянно пытался игнорировать. «Попали сюда сегодня?» Я вдруг уцепился за сказанное им. «Извините, вы сказали, вы двое?» Водитель подтверждающе закивал. «Ну, совершенно верно. Не часто получаешь пассажиры пентюха или джина, не говоря уж про обоих вы вместе». «Он не только знал, сколько нас, он заметил, и кем мы были. Такая новость отнюдь не радовала. Что за...» Начал было Кальвин, но я жестом велел ему замолчать. «Прежде чем ответить, вы не возражаете, если я спрошу, как вы об этом узнали?» Поинтересовался я, незаметно оглядываясь кругом и высматривая, «Нет ли какого способа выбраться отсюда, если понадобится?» Просканировал вас, когда вы сели, и водитель показал на экранчик, среди скопления других приборов. Таксист должен быть излишне осторожен при теперешнем разгуле преступности. Мы — движущиеся цели для налетчика-любителя или угонщика, которому нужно побыстрее загрести пачку банкнот. Я установил эту малютку, и поэтому заранее знаю, кто сидит сзади меня. Он подмигнул мне через плечо. Но не беспокойтесь, за джина я дополнительной платы не возьму, но он занимает так уж много места. Насколько я могу судить, вы двое безвредны. Это успокоило меня, и я больше не думал бы прыгать на ходу из повозки. И, как я понимаю, вы не разделяете общего низкого мнения о жителях иных измерений? А, мне все едино. — Лишь бы оплачивали проезд, — махнул рукой водитель. — Насколько я могу судить, у вас при себе достаточно денег, чтобы я не думал, будто вы попытаетесь скрыться, не отдав такую мелочь, как плата за проезд. — Однако не убирайте личину. Некоторые здешних коммерсантов мигом повысят цены при виде кого-то из иного измерения. чтобы заставить почувствовать вас незваным гостем, а цены так звенчаны до небес. Спасибо за предупреждение. Да, и не мешать быть посорожней нося только наличных. Все, что вы слышали об уличной преступности в этом местечке, правда. Вам лучше всего нанять себе телохранителя, пока вы здесь. «Если хотите, я могу порекомендовать пару хороших». «Это неплохая мысль», — поддержал его Каллин. «Я не упомянул об этом. джинжер измерение весьма мирно, и в драке тебе не будет от меня большой пользы». Я проигнорировал его так, как таксист продолжал, явно не слыша Джина, несмотря на свои приборы.